Не проклят человек, не благословлен Мыслями да как благотворить способен, Так и худо, страстями одолеваемый. Не устремит свой взор Серафим на человека, Что вред учинил. Не услышит недостойный Серафима гласа. Не даруют прощения ему Ни крылатые мудрецы, Ни церковь моя, ни сам я. Однако путь искупления под стопами его лежит, к детям его, что ошибок его впредь не сотворят. На то лишь есть воля человека. Наставление Диаманта Дело номер два. Чужое сокровище. Часть вторая. «За вас, ребята!» — провозгласил Егорка Коновалов и так резво поднял ловянную пивную кружку, что пена плеснула через край. С победным кличем Илай, Диана и Лес присоединились к тосту. Даже Норма приподняла свою кружку с унылым «Ура!». Илай никак не мог взять в толк, что ее так отравило. Они раскрыли дело, получили по три оклада серебром, которая, к слову, норма и взяла на строгое хранение, были представлены самой императрице Паустакловы Аркадии Васильевне. Не жизнь, а сказка! Но старшая сестра чего-то смотрела волком и то и дело приглядывалась к чужим ногам, будто искала какой-то подвох. Но от прямых вопросов уходила, как из силков, и прикрывалась работой. Илай пожал плечами и отхлебнул цветочного пива. «Захочет, расскажет. У них ведь не принято секретничать». Всю жизнь друг у друга как на ладони. «Мне вот все интересно!» Егорка выхлебал добрую половину кружки и утер от пены жидкие усы. «Откуда вы чудные такие беретесь? Лес рассмеялся. «Ты ещё спроси, откуда дети берутся?» «Так мы из того же места!» Диана ткнула его локтем. «Грубиян!» Но тот только улыбнулся. И Лай хрюкнул в свою кружку. В пень-колоде было по-праздничному уютно. Горели десятки свечей, заливая зал теплым оранжевым светом. У подмостков пиликали, будто соревнуясь два скрипача. А в качестве закуски сегодня подавали хлебные башни. Тонко нарезанные куски вчерашнего хлеба, переложенные остатками жаркого с чуть заветренным сыром и овощами, приправленные какими-то соусами. После горелой перловки и кухонные остатки покажутся деликатесом. Впрочем, Есть было удобно, придерживая хлеб с двух сторон. Вон, за соседним столом трое городовых пытались откусить от пятияростных башен. «Да я не про это самое», — усмехнулся Егорка, поглаживая себя по впалому животу. «Как вы гемами-то стали? Глаза ваши, имена не здешние, способности. Расскажите, Али, секрет большой». «Вроде и не секрет», — Илай почесал затылок. «Сам я мало что помню» но нам говорили, что каждый гем, он рождается отмеченным серафимами. В какой-то момент талант просыпается и становится заметен другим людям. «Как у мистериков, что ли?» — недоверчиво наморщил лоб Егорка. «Ну тебя», — Диана фыркнула, — «совсем другое. Нас благословили». «Вот-вот», — продолжил Илай, — «и когда люди замечали наши особенности, они рассказывали о нас духовникам». Тогда люди из церкви приходили и забирали нас к себе, а потом у нас пробуждались глаза, ну, согласно таланту. Ну и имена примерно тогда нам и давали. Норма в беседе не участвовала. Только хмуро катала по блюду хлебный колобок с чесноком, даже и не думая отправлять его в рот. Может, все отделе Дубравиной думает? А что же родители ваши не тосковали? Так просто чужим людям отдали? Что до моей мамки? Протянул Лес. Так она радехонька была. Она же так, что не день в церковь бегала. То молиться, то грамоты в дом покупать, то на беседу с духовником. «Прощение в детях своих обретёте», процитировал он заветы. Она говорила с Серафимом бесполезно каяться. Грехи можно искупить, лишь воспитав детей праведными. Вот она меня и воспитывала, так уж воспитывала. А как стало ясно, что я отличаюсь от других, сама же и поволокла в собор. Рядом на колени у статуи униглага поставила, и как засмеяться? Отмолила себя. Очистилась. Начав бойко и даже весело, к концу рассказа брат посмурнел и залпом допил свое пиво. Илай поспешил на выручку. «Лестер у нас особенный. Он хоть семью помнит и детство. А мы с сестрами только монастырь до да учебку». «Это как так?» — не понял Егорка. «Почему?» Да, видимо, помнить там нечего. Мне было восемь, когда я попал к наставникам. В 10, как у всех остальных, пробудились глаза, вот и все. Занятно. Занятно. Пиво кончалось быстро, так что они заказали еще по кружке. Перед нормой теперь стояло две. И что же, вас всегда было четверо? Егорку позвали праздновать, потому что он ближе всех сошёлся с их отрядом. Но у него как будто был свой интерес. И Лай слегка нахмурился. «А точно ли им можно рассказывать такое?» Ни в уставе, ни в наставлениях о подобном не говорилось, но почему-то ему сделалось неуютно, будто он скрывал что-то зазорное, что-то, о чем не должен был трепаться. «Больше нас было», — вместо него ответила Диана. «Только мы учебку осилили до конца. Ну и ещё и этот октав». Кто в служке пошел, кто в мирскую подался, кто не дожил. Всем дело найдется, а наше вот здесь». Илай сдержанно кивнул. «Молодец, Диана. Вроде бы по делу, а вроде бы и без подробностей». Напоследок он глянул в сторону леса, как тот допивал вторую кружку кряду А тех, кто не дожил, он не любил ни говорить, ни слушать. «Ты лучше расскажи нам, мил друг Коновалов, что тебе удалось разведать?» Перевёл тему лай и поиграл бровями, чтобы слегка разбить повисшее над столом напряжение. Когда-то это страшно смешило сестёр. Егорка погрозил ему пальцем, а потом им же указал на свою опустевшую кружку. Намёк был понятен. После очередной порции сыскарь разулыбался совсем расслабленно и подпёр подбородок ладонью. Однако речь его оставалась ясной. «Голову не сдвигайте, голоса не понижайте, а то приметно будет». «Как трепались, так и треплемся, усекли, и вот лиц таких не надо Ха -ха -ха, добавил он со смехом и закинул в рот чесночный колобок. «Расскажу все по порядку, что узнала а там уж вы сами решайте». мы все же подобрались. Значит, что-то все же узнал. «Сначала я побывал в луже». «Луже чего?» — тут же перебила Диана, от чего Егорка только поморщился. «Поверь мне, ты не хочешь этого знать». И вообще не те вопросы задаешь. Был я, значит, кабаке лужи, конечно, по своим поручениям. Знамо дело под личиной, с бородой испакли все дела. Жую я, значит, вяленые свиные уши и слышу. Имечка знакомая, но чужеродная. Но я пригнулся. А там Валде сажень с сажень собственной персоной. Воротила он подпольный. Всех воров держат за горло, и не только. Но я бочком-бочком. И снова имечка. Адель, да Адель. Не нашенское имя-то. «И мельком что-то про погремушку». «Какую еще погремушку?» — опять полюбопытствовала Диана. «Такую, а какой тебе еще знать рано?» — хмыкнул Егорка и попытался щелкнуть младшую по носу, но та увернулась. «Следующим днем я туда. Это место уж поприличнее. Там не сброд, но, стало быть, личина уже другая у меня. Погремушка, трактир с музыкой, девками и номерами». А ещё там такая Матрона ходит, вся в бусах, в шалях. У ей на грудях миски стоят, куда все монеты кидают. Как наберутся полные, она на сцену выходит и начинает ими трясти, да так, что монеты вовсю гремят, что в мисках, что по полу. Вот тебе и погремушка», — заявил он и засмеялся. «Ох, потеха! Ладно, значит, сижу я с девкой, а сам по сторонам осмотрительно так поглядываю, ушами подслушиваю». Час прошел, другой, пошел третий. Снегурка моя уж наклюкалась, и надо бы уже расплачиваться и уходить, как тут. Гляжу. Идет, плывет. И одета-то не по нашему, в накидке из перышек диковинных птиц. И волосы не по нашему лежат, даже смотрит. По инаковому. По всему видно. Шлеменка. Шле... Что? Ну, и заласа, отмахнулся Егорка. Они там шлеменцы и шлеменки, по названию прежнего княжества Шлеменского. Не отвлекай, иди вам лучше историю подучи, значит, Адель. И тут, представьте себе, девка, которая уже в винной луже прикорнуть успела, поднимает голову и напускается на меня, мол, вот ты распутник, весь вечер со мной сидела, сам на других глаза пялишь, я давай выкручиваться. Вообще девки у Панкрата Пантелеймоныча неболтливые». Он их как солдат муж но по пьяной лавочке да по женской зависти. В общем, разболтала немного снегурка и. нетерпеливо подался вперед Илай. А вот, Егорка подмигнул. красиво синица, да аспеда хвост. Судя по всему, ваша мадам ведет с дедом Панкратом какие-то торговые дела и частенько является в самой погремушке. Я так понял, она поставляет туда заморские деликатесы и готов биться об заклад, что провозит она их. Как-то не не-ле-га-ль-но. Мимо таможни, то есть. Тут оживился лес. Все ясно. Нужно брать ее тепленькой, прямо в том трактире, с музыкой. Илай почувствовал в животе что-то вроде щекотки. А ведь и правда. Вот они с братом засядут за какой-нибудь стол и станут наблюдать. Сестер знамо дело с собой не возьмут. Диане рано еще, а с нормой их поди туда и не пустят. То место для мужчин. И вот, как заправские сыскные агенты, они закажут вина. Целый кувшин, и никто даже ворчать не станет. Будут перемигиваться с тамошними девками, а может, и Матрону с монетными мисками увидят, а потом... «Даже и не думайте», — разбил нежную грезу Егорка. «Не с вашими приметными глазами, это раз. Да и вы на том языке, на каком там балакают, и двух слов не свяжете, это два». «Но каком таком языке?» — вскинулся порядком захмелевший Лестер. «Вот и я о том же. Не суйтесь, если жизнь мила. Я вам, так сказать, направление указал. Но в само змеиное гнездо не ни, и держитесь подальше, что от Валдиса Сажени, что от Панкраты Пантелеймоныча, а может, и от самой этой шлеменки Адель. Думается, мне не по зубам, они вам». Госпожа Щукина была чем-то неуловимо похожа на своего супруга, Петра Архипыча. Такая же шумная и деятельная. Сколько он говорил у них уже детей. Прокладывая себе дорогу беременным животом, госпожа Щукина поднялась на этаж, где обитали геммы. Сбросила теплый плащ и всплеснула холеными руками в золотых браслетах. «Пресвятые заступники, и вы так живете? Голые стены, решетки на окнах. То ли казарма, то ли тюрьма». «Петруша, Петруша, куда ты смотрел?» Раздавать приказы она умела не хуже, а, может, и лучше мужа. Вскоре все оказались приставлены к делу. Кто мел, кто двигал, кто таскал. Госпожа Щукина в это время распивала чай из блюдечка и пальцем указывала на новые и новые фронты работ. На вид ей было немногим меньше, чем полицмейстеру. Миловидная и смешливая Капиталина Антоновна явно следила за модой, а еще обожала ландыши. Об этом кричал ее парфюм, узор попадал у платья и кокетливая жемчужная брошь в виде веточки с белыми цветами. Явно привыкшая командовать прислугой и мужем, даже в незнакомой обстановке она чувствовала себя изумительно. Норма ощущала это, почти что видела исходящее от нее розовато-золотистое сияние. Она с силой зажмурилась, чтобы назойливая помеха пропала. С того самого момента, как она обнаружила копыта... Нет, не так, все неверно. Норма увидела нечто. Наверное, перенервничала из-за расследования, из-за требований Рахель, из-за ответственности. Не может же быть такого, чтобы никто больше не догадался, что госпожа Зимецка даже в мыслях озвучить страшно. ее ведь постоянно окружают люди. «Вы в порядке, милочка?» — участливо спросила жена полицмейстера, положив ладонь Норме на плечо. «На вас лица нет?» В ответ Норма промычала что-то нечленораздельное, за что была немедленно отправлена отдыхать на новый диванчик. Тот самый, гобеленовый, с пастушками. Рядом с диваном разместился кривоногий столик, на который страшно было ставить даже одну чашку. Решетки на окнах прикрыли занавески с рюшами, а на полу появился лосоватый и маленький, но все же-таки настоящий адашайский ковер. Изысканные мебеля диковато смотрелись в их общей комнате. Норма провела ладонью по обивке, зацепилась за выползшую нитку и намотала ее на палец. Да вы не стесняйтесь, пользуйтесь, щебетала Капиталина Антоновна. Это все уж старое, нам с Петрушей к весеннему сезону нужно почти всю мебелировку изменить. Будут гости, много гостей. Норма прикрыла глаза. Ну, конечно, это все благодарность за то, что Пётр Архипыч был представлен самой императрице, и теперь его значимость в обществе возросла. А у Щукиных еще и две дочери на выданье. «Надеюсь, следующим будет мальчик», — пропыхтел Пётр Архипыч, пододвигая к окну катку с каким-то разлапистым растением, за которым им теперь надлежало следить. «Чтобы наследник, чтобы помощь». Госпожа Щукина на это только лукаво прищурилась и покачала указательным пальцем. Когда она, наконец, в перевалку отправилась во свояси, Пётр Архипыч проводил жену до экипажа и вернулся в обновленное жилье геммов, где все еще настойчиво пахло ландышами. Упав в пискнувшее пружинами продавленное кресло, он достал из кармана жилета платок и промокнул лоб. «Ну, как вам?» — криво усмехнулся он, обводя комнату рукой. Норма не знала, какие слова приличествуют такому случаю. Они привыкли жить скромно, довольствуясь тем, что им давали. А давали обычно немного. Переехав в управление, они уже были потрясены простором и свободой, которые на них обрушились. А теперь это место напоминало, возможно, чей-то дом. Настоящий, в котором по много лет живут люди разных поколений, вряд ли имеющие к ним хоть какое-то отношение. Пауза затягивалась. Петр архипович чуть нахмурился. «Вы простите ее. Капитолина иногда переусердствует. Беременные женщины, они...» «Нет, все прекрасно», — тут же прервал его Элай. «Мы просто не привыкли к подобному. Но не сомневаемся во вкусе вашей супруги. Это место преобразилось». И ведь ни словом не соврал. То ли оценила, то ли ужаснулась норма и выдернула, наконец, злосчастную нитку. Теперь пастушок в соломенной шляпе улыбался как-то по-бандитски, и ей сразу же стало стыдно. «Да, теперь все такое заставленное», — тут же добавила Диана и сунула нос в листья странного растения. «К слову, оно ядовитое». «А ты его не жуй», — посоветовал Лес, вытирая грязные руки ветушки «Мы очень благодарны», — повысил голос Илай, только чтобы заглушить этих двоих невежд. «Пётр Архипович, нам бы посоветоваться, только вот это не совсем касается сыска». Полицмейстер покрутил ус и важно кивнул. «Хм, понимаю, понимаю. Долг перед внутренней церковью?» «Откуда вы знаете?» — не удержалась норма, на что начальник прищурился хитро, точь-в-точь, точь, как его жена до этого. «Навык наблюдения. Их карету ни с какой другой не перепутать. Да и выходите вы оттуда какими-то потрепанными. Выкладывайте, чем смогу, помогу». Он хотел показаться отстраненным. Но Норма явственно почуяла в окружавшем его зеленоватом свечении жёлтые искры тщательно скрываемого любопытства. Она снова зажмурилась. «Да что же это такое? Неужто ее прокляли?» Илай тем временем решил зайти издалека. «Что посоветуете предпринять, скажем, если искомый человек предположительно связан с нежелательными личностями, доступ к которым затруднен в связи с нашей приметностью?» «Чего?» — поморщился Пётр Архипыч. Давай-ка по-человечески и по существу. Не можешь разглашать детали, не надо их мне. Но не темни». Пока Элай собирался с мыслями, а полицмейстер мизинцем выковыривал из уха остатки его велиречивости, Норма впервые за долгое время решилась открыть рот. «Мы ищем одного человека, имя которого не можем назвать. Единственный след ведет в трактир погремушка, а именно к неким Валдису Сажени и деду Панкрату. «Из-за секретности мы не можем просить о помощи других соскорей, как не можем проникнуть туда, будучи незамеченными, из-за глаз и прочего. Именно поэтому нам нужен совет опытного полицейского». Пётр архипович так и застыл с пальцем в ухе и выражением недоверчивости на лице. Его свечение полыхнуло тревожно-оранжевым. Через пару мгновений он встряхнулся и подался вперед, сложил руки замком на столе подле самовара. Тот теперь стоял на кружевной салфетке». «Это как вас, ребятки, угораздило на колесо намотаться?» «Какое колесо?» Диана терпеть не могла двусмысленностей, и если только заподозривала такое, то сразу лезла с вопросами. Но на этот раз они были как никогда кстати. «Преступный союз. Неизвестно точное количество его членов, но Сажень и Панкрат точно из них. Не рекомендую связываться. Вы нам ещё живыми нужны». Лес фыркнул. Не для того мы родились благословенными, чтобы в конторе отсиживаться. Мы сильнее, мы быстрее. Да, да, и умнее стократ, махнул рукой полицмейстер, отчего лес моментально сдулся и понурил голову, но глаза еще поблескивали сердито алом. Я такое уже слышал, а потом терял людей. И дело не в этих ваших талантах, которые я упаси Серафима не подвергают сомнениям, а в молодости и самоуверенности. О них и погорите, а мне отвечать». «Что я скажу тогда императрице?» «Не досмотрел государыня». «Ух, так бы и надавал по шее». все же рассердился он. «Что вам, что егорки трепачу «Прав и правда». «Тогда как нам исполнить свой долг?» — как можно мягче спросила Норма, всем своим существом пытаясь погасить огненные сполохи в этой теперь такой тесной, но пахнущей жильем комнатке. «Поймите, у нас нет ни выбора, ни других зацепок. Мы обязаны». Привставший было на ноги полицмейстер рухнул обратно в кресло и с усилием потер лоб, разглаживая гневный треугольник на переносице. Какое-то время они провели в молчании. Слышно было только, как грызёт сахар Диана и как скрипят монструозные настенные часы с ходиками. Разумеется, тоже подарок Капиталины Антоновны. Он мрачно оглядел каждого из них — насупленного леса, ломающего пальцы Илая, погруженную в себя Диану и Норму, которая все еще надеялась, что он сможет подсказать им верный путь. Научить настоящей сыскной работе, в то время как сухая теория от наставников, не раскрывших в своей жизни ни единого преступления, то и дело давала сбой. Наконец он вздохнул и одернул полы синего мундира. «Хорошо, ребятки, есть у меня одна идея, но предупреждаю». Вам она ни разу не понравится Ау -у -у! взвыл лес сложив ладони к горным. Вышло звонко. вой разнесся по мусорным холмам и устремился в светлое зимнее небо. Илай поморщился. Ты что сдурел? Не я нечисть отгоняю, важно заявил брат. В нескольких шагах от юношей фыркнула норма. «И какую же, позволь спросить? Шишиги как сновали здесь, так и снуют. Вон их фундук ловит, будто крыс каких». И правда. Фундук, выгибаясь и высоко подскакивая, пытался выковырить мелких бородавчатых тварей из их нор. Но те скрывались в одном ходу, а потом показывались из другого. Морда у фундука была слишком широкая для нор мелких пакостников, чем они бессовестно пользовались. Кашкан шипел, пыхтел, но не сдавался, и вид у него при этом был самый зверский. По такому и не скажешь, что он любит, чтобы ему чесали стальной щеткой пузо и не пьет воду, которая простояла в миске больше пары часов. Дикарь, да и только. Леший с ними с шишигами. Удильщика бы не повстречать, — протянул Лестер. Вроде как волчевой, единственное, что способно их отвадить. А уж если такому попасться, заломает же. У них руки до земли, а шеи длинные. «Трижды болван», — Прищелкнул языком Диана, отшвыривая в сторону какой-то рваный мешок. «Они водятся только в глухих болотах, а не вблизи городов. Раз. Перед удильщиком ты всегда сначала увидишь блуждающие огоньки мерников. Это два. Что наводит нас на мысль, что при свете они не нападают. Три. Так что не вздумай больше выть, и без того тошно». Тошно — это слабо сказано. Прав был Петр Архипович, когда заявил, что идея им не понравятся, Хотя начиналось все даже захватывающе. Они разбились на пары и с разных точек обзора издали следили за погремушкой. Глаза позволяли не подходить вплотную. Но Илай все равно усердно заглядывал в окна в отчаянной надежде рассмотреть дедовых снегурок и монетную Матрону. Любопытно же! Но тщетно. Все окна были прикрыты шторами на манер тех, что теперь красовались на втором этаже сыскного управления. Намерзлись жутко. Но под утро им повезло. Норма с лесом первыми выследили человека с тачкой, полной мусора, который тот покатил к городской свалке прямиком из Закрепского округа. Первый улов не дал им искомого, а потому они вернулись еще через день. Вот только тот человек, судя по всему, вывалил мусор в другом месте. Возвращаться в Освояси было обидно, а потому геммы решили поискать в окрестностях. Как так вышло, что графскую дочку мы ищем на свалке? буркнул лес и пнул какой-то ящик, оказавшийся бесполезным. Тот хрипнул и тут же развалился на доски от удара. Действительно! Как? Все дело было в порядке расследования. Петр Архипович обмолвился, что и без них есть кому заниматься делами колеса, и просто так врываться в заветное заведение только повредит другим агентам. А раз в тайне добыть сведения не удастся, то остаются доказательства иного толка. Те, которые уже никому не нужны, никому по закону не принадлежат, находятся у всех на виду и никому не могли бы привести, бы не таланты гемов. «Таланты рыца в мусоре!» Лес продолжал избивать ногами отвернутые ящики направо и налево. «Не ной!» — шикнула на него Диана. «Лучше ищи!» «Я тебе не собака поисковая!» Сказал он тихо, как если бы она была обычной девушкой и могла не расслышать. В ответ ему в голову полетел треснувший обод от бочки, но Лес вовремя присел, прикрывшись руками. «Ты чего? А я, значит, собака? А ты беса не погнал?» Илай вздохнул и привычно подхватил разъяренную младшую за локти, чтобы она не бросилась на брата. Обычно Диана была спокойна, иногда даже слишком. Но в ярость приходило за считанные мгновение и всегда неожиданно. Одно дело взорвавшиеся гвардейцы все же они миряне, и Диана не причинила бы им настоящего вреда, а вот лесу могло достаться в полную силу. Пока тот сбивчиво объяснял рычащей Диане, что собаки удивительные, крайне разумные и полезные существа, с которыми у нее нет ничего общего, Айлай продолжал держать ее так, чтобы она не дотянулась, изгаженным в помоях каблуком Батфорта долба леса, норма, которая успела уйти достаточно далеко, вдруг замахала руками, мол, что-то нашла. Ребята! Потасовку пришлось отложить до лучших времен. Диана встряхнулась, оправила мундиры плащ, подобрала с мусорной кучи форменную треуголку и деловито потрусила к старшей сестре. Ила и лес последовали за ней. Обогнув холм какой-то рухляди, братья нашли девушек, пристально рассматривающими крошечное ярко-красное перышко. Они охотились на ящики из-под контрабандного вина, которые вывозили сюда прямиком из погремушки. Но чаще они были самыми обычными и никакой ценности для расследования не представляли. Но тут… Егор упоминал, что на Адель была накидка из диковинных перьев. Могло статься, что она приближалась к этому ящику, когда была в ней, — объяснила Норма, откинув на спину косу, чтоб не мешалась. А еще посмотрите-ка на это. Особенно ты, Илай. Ничего не напоминает? Илай присел рядом и всмотрелся в грязную и как будто слегка помятую боковину ящика. Сначала он не мог сообразить, что именно должен был увидеть, а потом его глаза полезли на лоб. На древесине была отчетливо выжжена «Ад Ай». И рядом круг, поделенный на четыре равных доли. Чтоб меня приподняло да шлёпнуло! Те же самые буквы, что были на складе с дохлыми ящерицами! А добавь к этому накидку из перьев редких птиц, многозначительно протянула норма, и стойкую нелюбовь к паустакловской таможне, подхватил Лестер. «Вот мы и встретились». Илай потер ладони, уже готовясь надеть на запястье коварной шлеменки кандалы. Норма фыркнула, явно собираясь вернуть его из Деима на землю, но тут Диана со значением подняла палец. Другой рукой она прижимала к носу красное перышко, трепетавшее от ее глубокого дыхания. «Есть!» выдохнула она и передернула плечами точного зноби. «Есть что вам рассказать?» «Только пойдёмте отсюда, то у меня уже голова кружится». И провоняло с головы до ног. Ящик пришлось волочь с собой. Как-никак, вещественное доказательства. Они слегка замешкались, вырывая из пасти у фундука изрядно пожёванную, но еще живую и злющую шишигу. Все участники действа остались крайне друг другом недовольны. Что кашкан, что шишига, что поцарапанные ее мелкими коготками геммы. Когда они удалились на достаточное расстояние, чтобы перестать чуять навязчивый дух свалки, кроме того, что исходил теперь от их плащей и обуви, Диана заговорила снова. «Наша Адель — та еще штучка. Судя по всему, балуется алхимией. Духи у нее необычные, воздействуют на эмоции. Не сомневаюсь, что в ее арсенале их много, но конкретно эти вызывают трепет, граничащий со страхом. Весьма разумный выбор, когда ты женщина — И обретаешься в подобных местах. Это еще почему? Не понял Илай. Разве не лучше всем нравится? Мужчинам там? Сёстры посмотрели на него со смесью нежности и жалости. Ты иногда такой. безнадежный. Тяжело вздохнула Норма. И точно спал на лекториях по статистике. Статистика, шматистика. Давай ты просветишь его позже, предложила младшая. Итак. Духи у нее хитрые, много чего перебивают. Но если разложить альфакторный след на составляющие, там есть именно то, что нам нужно. Запах, идентичный тому, что сохранился на перчатке и платке Катерины Дубравиной. И лайер слюной подавился на вдохе. «Так чего ты нам головы морочишь?» — завопил он, от отчего фундук неприязненно прижал одно ухо. «Духи, статистика, женщины! Катерина! Вот что по-настоящему важно! Где она?» Может, этим составом модели ее запугивало, здраво предположил лес. Возможно, Диана пожала плечами. На брата она, похоже, уже не злилась. А возможно, они только раз пересекались, и Шлеменко не знает, где ее сейчас искать. Могу сказать одно: запах дубравины тонкий и слабый, такой на улицах тает на три счета, и нам повезло, что перо зацепилось за внутреннюю часть крышки ящика. Хоть что-то сохранилось. и умоляюще протянул янтарь. «Не томи уже!» Он едва не приплясывал окрыленной возможностью скорой развязки. Серафимы наконец-то повернулись к ним светлыми лицами. Теперь отряд точно ждет удача. «Я могу выследить ее по этим духам, они стойкие. Потом поднимем дело с ящерицами, арестуем ее по всей форме за контрабанду, а Норма проведет полное дознание. Так и выясним Екатерине. Норма с готовностью кивнула и сжала кулаки, будто готовилась ринуться в бой. «Не посрамлю чести», — горячо произнесла она старую формулу. Шлейф алхимических духов ожидаемо обнаружился на подъезде к погремушке. Он уводил из квартала дешевых балаганов и ловчонок в жилой, потом в промышленный район забродья зачем-то петлял до доков, видимо, обладательница аромата ездила туда по делам, и обрывался в перепелках. Дома там были высокими, но узкими, укрытыми единой крышей при разных фасадах, а окна были новомодными. Каждая своей причудливой формы, подчёркнутой лепниной и цветными стекольными вставками. Не дома праздничная бабка в ягодной посыпке. Илай зарисовал здание и тут же пожалел, что не прихватил с собой когти. Мигом взобрался бы по этим вензелям и заглянул бы в каждое незашторенное окошко. Может, обнаружил бы чего, но его одернули. Какие могут быть восхождения при свете дня? Сплошное нарушение устава, и ещё куча параграфов из уложения об ответственности. Решено было вернуться в управление. За одобрением Петра Архипыча, грамотой на обыск и, разумеется, когтями, если все же придется импровизировать. Но ящик-то, ящик с отметинами! Это ведь чугунный аргумент, им не могли отказать! Так они рассуждали, подбадривая друг друга. В кабинете полицмейстера, кроме него самого, их ожидал октав одетый, как и все инквизиторы, в штатское и отмеченный только фибулой, изображавшей закрытый глаз. С полицмейстером он, видимо, не говорил, а потому в кабинете пологом висело напряженное молчание. Когда дверь открылась и лес ввалился внутрь с помойным ящиком наперевес, Октав бросил на него холодный сиреневый взгляд из-под чёлки и едва заметно скривился. «Стоило бы догадаться, что вы шатаетесь по грязным закоулкам». Пётр Архипыч натянуто хмыкнул и хотел было что-то добавить, но передумал. Сказал ли он Октаву, что знает о расследовании для внутренней церкви? Илай мотнул головой. Нет, не похоже. «Октав, какими судьбами?» Как можно дружелюбнее воскликнул он и протянул ладонь для рукопожатия. Но Турмалин неожиданно спрятал кисть в складках пышного манжета, будто улитка рогатую голову будто не хотел, чтобы на свет показался хоть палец. Илай нахмурился и отступил. Нет, октав, конечно, бывает тем ещё с угробом да и не прочь задрать нос, но никогда не чурался его. Неужели даже такая недолгая служба в Инквизиции превратила вредного Борчука в настоящую надменную задницу? А <дых> он-то не терял надежды как-нибудь сблизить этого нелюдимца с остальными. Может, и отогрелся бы. Все же они четверо были семьей, а вот Октав всегда стоял особняком. Высокий, сутулый, бледный, яршистый, какой-то по-своему грустный. И он был первым другом, которого Илай для себя выбрал сам. Октав мотнул головой, отбрасывая волосы с непривычной мелового лба и проговорил, цыдя каждое слово. «Отставить разговоры. Все дела, все текущие поручения необходимо прервать». Когда я говорю «все», я имею в виду абсолютно «все». Вы безотлагательно отправляетесь в ущелье меча, и я еду с вами.